Теперь этот дом вновь грозил вернуть ее в замкнутый круг депрессии. Но ощущения новой одежды и опрятный стук каблучков по мрамору удерживали от этого. На Марли было просторное кожаное пальто, несколькими тонами светлее сумочки, шерстяная юбка и шелковая блузка от Пари и Зетан. Сегодня утром она постриглась в предместе Сент-Оноре у берманки с немецким лазерным карандашом.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 «Мне нужно еще сполоснуть волосы, а твоя прическа просто чудо!» Она исчезла в ванной, и до Марли донесся плеск воды по фаянс. «Я привезла тебе подарок!» – крикнула вслед Марли, но Андрея ее не расслышала. Пройдя в кухню, Марли налила воды в чайник, зажгла плиту от старомодной электрозажигалки и начала рыться на заставленных всякой всячиной полках в поисках кофе.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 Из серой фламандской фланели. Андрея просто обожала вещи такого стиля, и ее радость при виде блузы была очевидной. Блуза была почти под цвет ее глаз и великолепно оттеняла пепельные волосы. Он просто ужасен этот вирок. Мне кажется, Марли запнулась. Охотно верю, отозвалась Андрея прихлебывая кофе. А ты что ждала, что денежный мешок окажется приятным или хотя бы нормальным типом?